«Пять утра. Четверг». «Кто-нибудь должен спуститься туда еще?» Робко и неуверенно предложил Броуч. «Только не я!» – прошептал Висконский. «Только не я!» «Ладно, ладно, не ты, толстопузый!» Презрительно пробормотал Ипистон. «Но не будем терять времени!» Сказал Брогин, подтаскивая еще один шланг. «Вниз пойдут я, Ипистон!» «Дженджерл и Недоу! Стивенсон, сходи в офис и принеси еще четыре новых фонаря!» Иппистон задумчиво всматривался в темноту колодца. «Может, они перекур там устроили?» — сказал он. «Подумаешь, делов-то. Несколько паршивых крыс!» Вернулся Стивенсон с фонариками, и через несколько минут они начали спускаться.